Глава девятая. Часа через полтора все как-то резко засобирались ужинать. Даже Элиза вернулась на кухню, хотя, по утверждению Лапиной, почти не ела. Вместе с ней пришел и Илья, а вслед за ними подтянулся и режиссер Крюков, который до этого предпочитал проводить время в своей комнате. Чуть раньше подошли и Лапина со звукооператором Стасом. Каменев так и не понял — Стала ли такая синхронность совпадением, или же у группы имелся некий распорядок дня, в котором были прописаны основные приемы пищи? Сам он тоже не возражал против того, чтобы подкрепиться, поскольку чай с сушками это, конечно, хорошо, но хотелось уже и более серьезной еды. А Родион где? Вопрос Таса прозвучал, когда Никита грел бокс с какой-то котлетой и пюре. Лапина наливала в фильтр воду, Элиза Лиза примерялась к салату. Илья заваривал кипятком резко пахнущий суп, Крюков вскрывал новую нарезку, а Каменев выбирал между пловом и лапшой с говядиной в азиатском стиле. Все оторвались от своих занятий и переглянулись. «У себя, надо полагать», — предположил Крюков. «Заигрался, наверное, в свои стрелялке, дитё великовозрастное». Лапина отставила фильтр, который как раз наполнила, и взялась за смартфон. Каменев решил, что совместный ужин — всё же часть местного регламента. «Недоступен», — объявила Лапина, нахмурившись. «Странно». Почувствовав неладное, Каменев засунул оба бокса обратно в холодильник. Лапина тем временем повторила вызов, вероятно, предположив, что тот просто не прошел из-за какого-нибудь сбоя. Однако результат второй попытки оказался тем же, и на этот раз Каменев сам услышал из ее динамика характерный проигрыш. «Я схожу за ним», — объявил Стас, направляясь к выходу из кухни. «Может, он уснул, а телефон разрядился». Такое, безусловно, вполне могло случиться, но Каменев почему-то сразу решил, что в комнате Родиона не окажется а через минуту Стас вернулся и подтвердил эту догадку. «В его комнате никого нет. Может, в туалет пошел, предположил Никита. «Его и там нет, я проверил», — отчитался Стас. На какое-то время повисло напряженное молчание, все только недоуменно переглядывались. «Кто когда видел его в последний раз?» — спросил камень, стараясь одновременно держать в поле зрения всех киношников. Когда собирали оборудование, кажется, первым отозвался Стас, немного неуверенно пожав плечами. Точно, он оставался с Леонидом Сергеевичем последним, добавил Никита. Вы с ним о чем-то говорили? Все сразу перевели взгляд на Крюкова, тот от чего-то выглядел испуганным. О чем вы говорили? поинтересовался Каменев. Да ни о чем! нервно отозвался Крюков. Просто технические моменты обсуждали, ничего такого. Что за странные вопросы? Постойте, мы ведь потом еще в интерьере снимали, напомнила Лиза. На втором этаже. Точно! Никита аж прищелкнул пальцами. Только он свалил, едва все подготовили. Еще до начала съемок. Сказал, что кофейку, пока выпьет, мол, зовите, если будут проблемы. Но проблем не было, и мы его не звали, кивнул Стас. Я позже подошел, поэтому Родиона вообще не застал. Я видел, как он с кружкой выходил из кухни, добавил Илья. Но это тоже еще во время съемок было. И куда он пошел? поинтересовался Каменев. Илья пожал плечами. Черт его знает, я не следил. К себе, наверное, раз на втором больше не появлялся. Вряд ли на улице тогда еще дождь лил. «Но в комнате его нет», — пробормотал Каменев задумчиво и решительно добавил. «Надо его найти». «Что, прямо сейчас?» — недовольно уточнил Никита, еда которого как раз разогрелась. «А как же ужин?» «Успеем еще поужинать», — поддержала Каменева Лапина. «Надо бы убедиться сначала, что с Родионом все в порядке». Разобьемся на группы», — предложил Каменев, когда стало понятно, что Стаса и Илья тоже «за», а стало быть, на стороне немедленных поисков большинство. Кто-то останется и осмотрит здание, второй этаж, может, какие-то подсобные помещения, а остальные будут искать по территории. «Там же темно, хоть глаз выколи», — проворчал Никита. «Чего доброго еще сами заблудимся». Но его недовольство никто не поддержал. «Вот так, друзья, скучный ужин в компании коллег вдруг превратился в интригующие поиски еще одного исчезнувшего. Ну что за место? Хорошо бы через полчаса операция не превратилась из поисковой в спасательную!» «Лиза!» — строго одернул ее Илья. Она испуганно нажала на стоп и вопросительно посмотрела на телохранителя. «Что?» — тот сурово посмотрел на нее в ответ. «Не надо превращать это в балаган!» «Все может быть очень серьезно». «Думаешь, с Родионом что-то случилось?» Лиза удивленно приподняла брови. «По мне так он или бухнуть решил, или чего покрепче употребить». Вот и спрятался от зоркого ока лапиной. Может, перестарался чутка, поэтому теперь где-нибудь отлеживается. Трезвеет. Однако Илья продолжал смотреть на нее с укором, и Лизе ничего не оставалось, кроме как убрать смартфон в задний карман джинсов, примирительно заявив. «Ладно, ладно, не злись». «Я подожду, когда этот балбес найдется, и тогда запишу все сразу». Его это устроило. Во всяком случае он кивнул и толкнул очередную дверь, проверяя комнату за ней. А Лиза только поежилась, то ли от холода, то ли от страха, плотнее запахнув короткое пальто, которое решила надеть, прежде чем подняться на второй этаж. Им достался обыск здания. Возможно, потому что Каменев понимал, Илья неотделим от нее, а посылать ее обходить территорию не стоит. Вот их и оставили здесь. Лиза, с одной стороны, была рада, что не надо переться в темную сырость огромной территории лагеря, а с другой уже была сегодня на втором этаже, и ей тут очень не понравилось. Она потому и прихватила пальто. Знала, что здесь гораздо прохладнее, чем внизу. Однако холод был не единственной проблемой. Второй этаж — Полностью повторял первый. Только на месте кухни находились дополнительные комнаты, некогда служившие кабинетами или чем-то вроде того. Свет включался только в коридоре, остальные лампочки или давно перегорели, или вовсе были выкручены. Уцелевшие светили весьма тускло и как-то неприятно. Лиза не могла сформулировать, что именно не так с ними, просто глазам было некомфортно. На полу, в отличие от первого этажа, где старый пол был перекрыт линолеумом, здесь лежала порядком потрескавшаяся плитка, по которой ее каблуки весьма гулко стучали, создавая в гнетущей тишине не слишком приятный звуковой фон. Но все это опять же было лишь половиной беды. «Не понимаю», — пробормотала Лиза, пока Илья заглядывал в еще одну комнату. «Что именно? Почему здесь осталось... это?» Она кивнула, на засохшее, потемневшее от времени пятно на стене, словно магнитом притягивавшее к себе ее взгляд. Оно находилось примерно на высоте человеческого роста. Выглядело так, словно здесь кого-то несколько раз приложили головой с такой силой, что пошла кровь. Пятно было небольшим, даже в одной из комнат засохшей крови осталось куда больше, но у Лизы от его вида все равно по телу бегали мурашки размером со слона. «На первом этаже ведь тоже находили следы крови», — пояснила она. «А сейчас там ничего не осталось. Очевидно, кто-то все отмыл. А здесь нет. Почему?» «Ясно, почему они деревянные корпуса не стали трогать. Туда никто не ходит. Но в этом-то здании, судя по всему, регулярно кто-то тусуется. Сторож, очевидно». «Да, насколько я понимаю, он здесь иногда ночует. Следит, чтобы всякие малолетние придурки не лазили по территории». «Но это их не останавливает», — фыркнула Лиза. «Если верить рассказу этого полицейского, конечно». «Но, очевидно, сторожу не платят столько, чтобы он сидел тут безвылазно. Кто-то, должно быть, просек его график». «Возможно», — согласилась Лиза, продвигаясь вслед за Ильей по коридору. «Но это не дает ответа на вопрос, почему на втором этаже не почистили все эти... следы». «Вторым этажом...» Тут со времен съемок явно никто не пользовался, заметил Илья, продолжая осмотр и настороженно прислушиваясь к тишине. Как видишь, тут даже отопления нет. А смысл убираться, если ты сюда не ходишь? Лиза притормозила и недоверчиво посмотрела на него. «Серьезно? Ты бы смог ночевать здесь, в этом здании, зная, что наверху вот это?» Она картинно махнула руками, указывая на очередной открытый им дверной проем. Даже тусклого света из коридора хватало, чтобы разглядеть темное пятно на полу, то самое место, где засохшей крови осталось больше. «Почему нет?» — удивился Илья. «Это же другой этаж, это как... вообще другой мир!» И он тихонько рассмеялся, заметив, как она брезгливо скривилась и закатила глаза. «Наверное, это что-то сугубо мужское!» — проворчала Лиза. «Вообще-то мы все ночевали здесь, и ты тоже!» «Я тогда не знала, что здесь остался этот ужас!» «А сегодня?» — вкратчиво поинтересовался Илья. «Что будешь делать сегодня, когда знаешь об этом? Пойдешь перед сном тут все отмывать?» «Вот еще. Лиза нахмурилась, обнимая себя за плечи. Тепла пальто не хватало, ей все равно была зябка. «Мне больше заняться, что ли, нечем?» «Вероятно, сторож тоже так думает», — хмыкнул Илья. «Но буду ли я сегодня спать? Тоже большой вопрос!» «Да куда ты денешься?» Она не стала спорить. После целого дня перед камерой, половина которого прошла на улице, была готова уснуть хоть сейчас. Ей бы только согреться. Так никого и не обнаружив, они вернулись на первый этаж. Здесь все проверили еще до того, как подняться. Не забрался ли Родион по ошибке в чужую комнату, не затаился ли по какой-то причине в нежилом помещении. Везде было пусто. Только одну комнату им не удалось осмотреть, та оказалась заперта. И сейчас Илья вновь притормозил у ее двери. Странно все-таки, пробормотал он, задумчиво еще раз дергая дверь. Почему все остальные комнаты открыты, а это заперта? Может, это комната сторожа, предположила Лиза. Хотя они и вернулись в более теплую часть здания, она не торопилась снимать пальто. «Сам же говорил, что он иногда ночует в лагере. Наверное, у него какие-то вещи здесь. Возможно, поэтому он эту комнату и запирает, чтобы никто не лазил». «Здание запирается в целом», — возразил Илья. «Иначе отсюда уже давно вынесли бы всю технику, когда сторож отсутствует. Какой смысл отдельно запирать комнату?» «Тогда, вероятно, сторож этот куда более ушлый парень, чем кажется на первый взгляд», — фыркнула Лиза. «И знает о приезжающих сюда неформальных туристах гораздо больше, чем говорит. И он специально оставляет для них здание открытым, чтобы они могли в туалет сходить горячего попить. А сам имеет процент туров. Илья не выглядел убежденным этой версией. Конечно, сам-то он тоже, можно сказать, давно делал карьеру в охране, но относился к работе совсем иначе, поэтому в подобное ему поверить было трудно. «Это единственное, что объясняет запертую комнату», — добавила она. «Если только он не врезал замок специально перед нашим приездом или перед приездом группы год назад». Илья присел на корточки перед дверью, осмотрел замок и покачал головой. Он действительно поставлен относительно недавно. Но не только что. Может, и год назад, но скорее больше. Знаешь, возможно, ты права. Но я все-таки попробую заглянуть туда и проверить. Будешь ломать дверь? Нет, усмехнулся Илья. Попробую рассмотреть что-нибудь через окно. Ты пока побудь здесь. Что? Сполошилась Лиза. Хочешь оставить меня здесь одну? Я на минуту. И мы же все проверили, никого здесь нет. Хочешь запри входную дверь, только открой мне ее потом, или можешь пойти со мной. Лизе оба варианта не очень нравились, но выходить наружу определенно хотелось гораздо меньше, чем остаться ненадолго одной внутри. Когда мы его найдем, я этому деятелю уши оборву! ворчал Никита. Он был голоден. От ходьбы по траве у него промокли кроссовки, уже вторые за сегодня, а потому он пребывал в самом дурном расположении духа. И Родиона ему сейчас хотелось найти всего с одной целью — чтобы свернуть тому шею. «А я говорил, что не надо брать молодняк на проект», заметил Крюков, с которым его поставили в пару. Ненадежные они, двадцатилетние! В голове еще ветер!» «Никакой ответственности, что мило, что Родион. Все мысли только о том, как срубить бабла и при этом не напрягаться». «Не, ну, я бы так не стал». Элиза правильно сказала. Ей столько же, она очень ответственно относится к работе. Сколько раз я с ней пересекался. Всегда текст от зубов, выглядит на все сто, в кадре легка и органично, одно удовольствие ее снимать. Хотя при таком папаше и при таких деньгах могла бы совсем не напрягаться». «Может, дело как раз в этом? Ей деньги не нужны?» — предположил Крюков. «А она просто делает то, что ей нравится, в удовольствие. А эти сначала берутся за работу, чтобы в кармане что-то завелось. Потом понимают, что она им не нравится, и все бросают, подводя команду. Зумер им, мать их! Может, Родион тоже свалил, как и Мила? Да нет, мы ж проверили. Ключ у Марии, ворота закрыты, замок на месте. Не перелез же он через них. А почему нет?» «Да там покалечится, как нефиг делать!» «С него станется. Молодой, крепкий, ловкий. Мог и перелезть!» Никита с подозрением покосился на Крюкова. Тот как-то очень уж активно топил за то, что Родион сбежал, и заметно нервничал. «Опасался, что из-за всей этой беготни сорвутся съемки?» «Возможно, но с чего бы?» Техника в порядке, остался один съемочный день, а они со Стасом свое оборудование не хуже Родиона знают. Присутствие в группе техника вообще во многом перестраховка, да и положено его с собой брать. Так что даже если он сбежал, им от этого ни холодно, ни жарко. Разве что время приходится тратить на этого придурка, а мог бы сейчас в тепле сидеть, котлетку есть. «Родион!» — крикнул Никита в очередной раз. Каменев велел время от времени звать потеряшку. «Родион, где ты, черт тебя возьми? Отзовись, это то хуже будет!» Теперь уже Крюков с сомнением посмотрел на него. «Знаешь, при таком тоне я бы на месте Родиона не отзывался, а спрятался получше». Никита только недовольно поджал губы и посветил фонариком вперед, но в очередной раз никого не увидел. По совету Ильи, Лиза заперла за ним входную дверь. «Тебе прямо здесь торчать не обязательно», — сказал он напоследок. «Меня минут пять, наверное, не будет. Если что, я позвоню. Так что телефон нигде не бросай». Последняя просьба определенно была избыточной. Лиза выпускала смартфон из рук только когда спала. Зато она, наконец, согрелась, поэтому стянула с себя пальто и понесла его в свою комнату времени повесить его в шкаф вполне хватало его хватало даже на посещение туалета куда природа настойчиво звала ее уже минут 10 обычное дело когда долго мерзнешь возвращаясь из санузла лиза достала из кармана смартфон который убрала туда всего несколько секунд назад илья еще не звонил И ей пришло в голову что пока его нет можно все-таки успеть записать то видео которое он прервал А если повезет то и загрузить его, предыдущее после нескольких попыток все же прошло. Лиза уже подняла над собой смартфон для лучшего ракурса, но кнопку записи нажать не успела. Дальше по коридору послышался какой-то шум. Идентифицировать его Лиза не смогла, но одно понимала четко: в пустом здании таких звуков быть не должно. Илья? Напряженно позвала она, убирая смартфон обратно в карман и прислушиваясь. «Илья, это ты?» Вопрос был глупым. Илья не звонил и не смог бы войти через запертую дверь. Разве что ему удалось открыть окно в заинтересовавшую его комнату, и он влез через него, вот и шумит теперь впереди. Но он определенно сразу отозвался бы, а ей никто не ответил. Напротив, напугавший Лизу шум, стих... Она сделала несколько шагов вперед, всматриваясь и прислушиваясь. Миновала входную дверь по пути, убедившись, что она заперта. Все двери комнат впереди тоже были закрыты, но кухня, которой коридор заканчивался, частично просматривалась. И когда звук повторился, Лиза поняла, что источник находится именно там. Радион позвала она, подходя еще немного ближе. «Это ты?» И снова ответа не последовало — Но показалось, что в кухне скользнула тень. Лиза почувствовала, как сердце ёкнуло в груди, а рукам стало холодно. Тень от чего-то напугала её. Какой-то древний инстинкт вдруг включился и заставил скользнуть за ближайшую дверь, а потом тихонько прикрыть её и затаиться в одной из комнат. Илья точно не стал бы так пугать Лизу. Да и Родион, если бы всё-таки каким-то чудом оказался где-то в здании, уже отозвался бы. «А значит, там кто-то чужой, и кем бы он ни был, она не хочет столкнуться с ним лицом к лицу!» Прижавшись к стене рядом с дверью, Лиза замерла, прислушиваясь и невольно задерживая дыхание. Посторонних шумов больше не было, но что-то все равно не давало расслабиться и выйти из укрытия, посмеявшись над собственной мнительностью. Она все еще чувствовала опасность». Возможно, причиной тому были жуткие тексты, которые она сегодня воспроизводила перед камерой, но Лиза не хотела рисковать. И вскоре поняла, что пряталась не зря. В коридоре по-прежнему было тихо, но что-то вдруг ненадолго перекрыло свет, просачивающийся сквозь щель под дверью. Перекрыло и исчезло, словно кто-то бесшумно прошел мимо ее укрытия. Лиза резко втянула в себя воздух, когда поняла, что в коридоре действительно кто-то есть, что это не игра ее воображения. Ее затрясло мелкой дрожью, и она шагнула в сторону, отодвигаясь от двери, словно надеясь, что тогда ее точно не услышат. Уходи! мысленно умоляла Лиза неизвестного. Просто уходи, кем бы ты ни был. В звенящей тишине щелкнул дверной замок. И Лиза облегченно выдохнула, чувствуя, что еще немного, и она окажется в безопасности. Однако входная дверь так и не открылась. Лиза вновь замерла, побоявшись, что слишком рано обрадовалась и могла выдать себя. Потом ей показалось, что дверь все таки открылась, но какая-то другая. Живот моментально скрутило спазмом, когда она поняла, что неизвестный. Вероятно, заглянул в одну из соседних комнат. «Он ищет ее. Она закусила губу, чтобы удержать звук, рвущийся наружу от страха, и еще немного отодвинулась от двери, лихорадочно соображая, где можно спрятаться так, чтобы ее не заметили, когда дело дойдет до этой комнаты. Сердце ухало в груди так, что Лиза уже слышала только его биение и больше не могла понять, где находится неизвестный. И в этот момент в ее кармане громко заиграла мелодия входящего вызова.